Каспер сделал знак, и катер свернул в каналы крестьян с хауна. Большая часть квартала была эвакуирована. Окна офисов были темны, окна покинутых квартир тоже, на улицах никого не было. Катер скользнул в арку моста под улицей Торвегаде. Своды арки усиливали все звуки. Вогнутые поверхности фокусирует звук в одном центре. Арки мостов — это акустические хрустальные шары. Они собирают все сигналы из окружающего мира. Каспер слышал эхо пустых квартир. Он слышал звук воды, просачивающейся через кирпичную кладку, звук начинающихся разрушений и где-то вдали. Непонятно откуда взявшийся звук тропиков В самом последнем доме на улице Овергаден, Ниденбандет, где-то высоко, сквозь плотные шторы, пробивались узкие полоски света. Глава вторая. Птицы из влажных тропических лесов не пели. Они смеялись, визгливо кричали и хрипели. Позади мерещилась крутая голубая тень Калиманджаро, окутанная легким туманом. У подножия горы сочная зелень равнин Серенгетти. Перед саванной тропический лес и птицы. Перед тропическим лесом женщина, сидящая в кресле у столика, на котором стояли две бутылки какого-то спиртного и бокал. Ей могло быть девяносто пять, а могло быть и... 295. Когда-то давно, в доисторические времена, она слилась с креслом, и уже невозможно было определить, где кончается человек и начинается массивная мебель. Каспер подъехал к столику. Он все еще не решался дышать. Слишком уж сильным был запах, запах смерти и лекар. Африканка осталась у двери. Это мучные черви, — сказала сидящая в кресле женщина, — для птиц. Они заползают под ковер и разлагаются там. Ничего не поделаешь. Возьмите стаканчик, мой милый. А как вы меня нашли? Кто эта черная малышка? В комнате могло бы быть светло, воздух мог бы быть свежим. Шесть окон выходило на канал, но они были закрыты шторами и жалюзи. — Я сын Максимилиана Крона. — А нет ли у нас какого-нибудь удостоверения личности, мой милый? Кожа ее лица была безжизненной, как у восковой куклы. Один глаз в серую крапинку слепо смотрел в джунгли, второй был черным и напряженно-выразительным. Он изучал паспорт Каспера. Помещение было большим, но непроходимым. Джунгли вырастали из огромных керамических горшков, стоящих на нейлоновом ковре перед фотообоями с африканским пейзажем. Перед растениями стол, стул и штативы с оранжерейными лампами. Среди зарослей летала по меньшей мере сотня птиц. Остальные две трети помещения были заняты компактной массой бумаги и картона, От пола до потолка все было забито однородными глыбами, состоящими из книг, фотоальбомов, пачек писем, журналов, почтовых открыток, архивных ящиков, каталожных ящиков, картин и свернутых плакатов. «Это лишь третья часть», — пояснила она, — «остальное находится в архиве Королевской библиотеки, включая фильмы и видео. Полторы тысячи часов записей». «Вы были знакомы с моей бабушкой?» Приподняв одну из бутылок обеими руками, она развернула ее к Касперу, он покачал головой. Она налила себе. Сначала из одной бутылки, а потом из другой. Это был зеленый и желтый шартресс. Она смешала их в соотношении один к одному. Бокал был узкий. Но небольшой диаметр с успехом компенсировался длиной. Он был высоким, как цветочная ваза. Возможно, для того, чтобы сократить долгий путь от стола ко рту. Если очень надо будет выпить. Надо было очень. Она выпила, словно рабочий из пивоварни, заливая в себя жидкость и не делая при этом никаких глотательных движений. Потом она отставила стакан и прищелкнула языком. Надо себя баловать. Особенно, если живешь в одиночестве. Хенри умер десять лет назад. На полу Каспер увидел свидетельство того, как она себя баловала. Два ряда бутылок, аккуратно выстроенных в линию, словно реквизит перед представлением, по 20 с лишним штук каждого цвета. Мозг ее, должно быть, был словно зеленый грецкий орех, законсервированный в спирте и сахаре. Похоже, что ему ничего не удастся узнать. Твоя бабушка приехала в Данию с венскими детьми в марте 20 -го года. У каждого на шее был специальный паспорт. В Австрии они бы умерли от голода. Она приехала в той же группе, что и Илона визельман Впервые выступала в «Маленькой монахине» в Королевском театре в восемнадцать лет. Одна из многочисленных подруг Эрнста Рольфа вышла замуж за Стэнтофта. -то, того самого, автора песни «Твое сердце в опасности» Андерсон. Птицы смолкли. Какой-то звук стал наполнять помещение. Звук, приводимый в действие абсолютной памяти. Твою бабушку отдали на воспитание, в семью, владевшую мастерской, где делали вышивки, в Эрюскопинге. Девицу это, черт возьми, не очень-то устраивало, какие-то каторжные работы. В первую зиму она ушла по льду в Свенбург. Тогда в цирковые представления в шатре включали ревю. Она уехала с одним из исполнителей ревю. Сохранилось ее фото с тех времен. В пальто, наполовину из овечьей, наполовину из верблюжьей шерсти. Страшное, как смертный грех. Пальто! На плечо ей села птица, амазонский попугай. Птичка ценой в пятьдесят тысяч крон. Эмалево-голубой, золотистый, красный. Он заворковал она ответила ему идентичным гортанным звуком. Птица положила клюв ей на руку. «Я знаю, о чем ты думаешь, мой милый. Ты думаешь, почему она не найдет себе нового друга, чтобы вместе ездить в Дюрихавен? Мне ведь всего лишь чуть-чуть за 80. Но ты так думаешь, потому что еще зелен. Ты еще не встретил большую любовь, так как у нас Хенри уже никогда не будет». Я даже не могу поставить на стол его фотографию. Ту, большую, сделанную в 52-м у эльфельта Мне начинает казаться, что он зовет меня. Психолог сказал, чтобы я ее убрала. Вы не сталкивались с какими-нибудь конфессиями в цирке? С восточной церковью? Она окунула палец в бокал... И поднесла его к клюву птица. Та слизнула ликер своим шершавым языком. Полиция меня тоже об этом спрашивала. Нет. Она опорожнила бокал. Они ничего не заплатили. Полицейские. У меня очень много расходов. Я собираю экспонаты для музея. Это самое большое собрание в мире. Как правило, я беру четыре тысячи, если сразу же могу дать ответ. «А если тебе понадобится какая-нибудь фотография, то это стоит на две тысячи дороже. Если выйдет книга, ты должен меня в ней упомянуть». Он достал конверт с остатками денег фонда. «А что-нибудь о подготовке тех детей в цирке вы слышали?» «Монахини не путешествуют с цирком. Можно взглянуть на деньги?» «Я ничего не говорил о монахинях», — заметил он, — Он пересчитал деньги на столе. Ее руки погладили купюры. Он узнавал ее звучание, звучание артиста. Она была ему сестрой, по духу. Некоторые из детей учились в монастырских школах. Зимой, когда в цирке не сезон. В восточных странах это обычное дело. Никакой вражды между церковью и цирком. Дети держались вместе, когда приехали в Данию. Держались вокруг русской церкви. Их собирала одна женщина. Черный глаз, мигая, смотрел на него. Может, сохранилась какая-нибудь фотография, предположила она. Он положил еще одну купюру на стол. Посмотри в проходе. Он покатил кресло к штабелю бумаг. Проходом оказалась щель между стопками. Ее голос сопровождал его пронзительный, как крик птицы.